Стентреск. Осень 2021 года. С неба падали острые капли, дул холодный северный ветер. Сквозь серую пелену вилла сына показалась викингу мокрой и продрогшей. Дверь открыл Маркус. От Отволнение во рту у викинга пересохло. После того ужасного эпизода в доме Карен они больше не встречались. «Это стало быть Эрлинг», — сказал он, придерживая своему дяде входную дверь. Эрлин Стормберг стряхнул с волос капли дождя и осторожно шагнул в прихожую. Маркус протянул руку и поздоровался с ним. Выбежали дети, чтобы посмотреть на гостя. Эрлинг неуклюже достал из пакета карамельки и дал детям по горсти сладостей. Это после ужина, сказал детям Маркус. Викинг пошел в кухню. Юсифин стояла, помешивая соус для спагетти. Она не повернула головы в его сторону. «Прошу прощения за мое поведение», — произнес Викинг, когда мы перебирали вещи в доме. Она быстро подняла на него глаза, продолжая помешивать в кастрюле. Викинг повторил слово в слово все то, чему научила его Алиса, что в тот день он был расстроен и подавлен, поскольку оплакивал мать, еще не до конца осознавая ее уход. От того, что кто-то распоряжался ее вещами, горе становилось таким очевидным и невыносимым, Он чувствовал себя тогда таким беспомощным и одиноким, и он так сожалеет, что обидел Юсифин, ведь она только хотела помочь. Невестка выпустила из рук большую ложку и обняла его обеими руками. «Конечно же, я все понимаю», — прошептала она, — «я не сержусь». Свое поведение здесь явно никакому анализу не подвергалось», — подумал Викинг, обнимая её. «А это Эрлинг», — сказал он, подводя к ней за руку дядю. Юсифин сходу обняла его тоже, а потом пригласила всех за стол и подала спагетти. Ты решил, что будешь делать с обручальным кольцом? Спросила она, когда они доели десерт. Да, коротко ответил викинг. Кольцо он отдал Алисе, но об этом ничего не сказал. Они перешли в гостиную. Майя заснула, Эллиот играл в игру на планшете. Эрлинг стал рассказывать о прежней жизни в Лонгвикене, имя Сауре. И Юсефин, и Маркус слушали с неподдельным интересом. «Но как же ты мог совсем перестать общаться с роднёй, оставшийся на севере?» — спросила Юсефин. Эрлинг сглотнул. «Говори, как есть», — сказал ему викинг. «Что вы поссорились из-за денег?» Эрлинг покосился на него. «Когда Лонг викинг был выкуплен фирмой Ваттенфаль. Полученное предстояло поделить», — продолжал викинг. «Папа Густав имел определенное мнение, как следует поступить. Они с мамой построили себе дома и оставили за собой охотничий домик рядом с водопадом Тельфалет. А вы с Турдом основали свою транспортную фирму. Эрлинг кивнул. Ужас как глупо, сказал Юсифин. Что вы? Родные братья разошлись из-за такой ерунды? Да уж, сказал Эрлинг. Еще кофе? С удовольствием, ответил Эрлинг. А мороженое осталось? Сив сидела на скамейке у могилы Гунора, Принесла с собой сидушку, чтобы не испачкать пальто. Погода улучшилась, по небу плыли облака, похожие на сахарную вату. Викинг сел рядом с ней. гунар умер от рака простаты осенью 2014 года в возрасте 77 лет. Памятник был черный прямоугольный из отшлифованного гранита. Надпись шрифтом к выбита на глубину в 5 мм. Это означало, что за памятником не надо ухаживать. Текст будет вполне читаемый через несколько сотен лет. Все это викинг знал, потому что образцом при выборе послужил памятник на могиле Густава. Справа было оставлено место для СИФ, когда она умрет. Юхансон Гуннер Эверт. Родился 28 октября 1934, умер 15 ноября 2014 года. Кажется, это было вчера? Или уже прошла целая вечность? Сказала Сиф. Ты веришь в Бога, Викинг? В которого из них? Спросил Викинг. Сиф улыбнулась. У вас с Гунором были тайны друг от друга? Спросил Викинг, и лицо старой женщины снова посерьезнело. Ясное дело? Ответила она. По крайней мере, у меня. Скрывал ли Гунор от меня что-то, я не знаю. Но если даже и так, то в том и была суть, чтобы я не узнала». Он кивнул. «У Карен было много тайн», — сказал он. Сив кивнула. «И у Густава тоже». Ларс Ивар Пекари был похоронен на том же кладбище, но викинг не помнил точно, где именно. Тот пережил Густава на 10 лет, умер в 1998 году. «Памятник Карен готов», — сказал викинг. «Ты его видела?» «Да что ты говоришь?» — воскликнула Сиф. «Мы должны пойти посмотреть». Они медленно тронулись по тщательно расчищенной дорожке к захоронениям восьмидесятых. Сиф опираясь на ролатор Викингу пришлось искать. Он практически никогда не ходил на могилу отца, но, наконец, нашел. Имя мамы было чернее и отчетливее, чем имя папы. Камнетёс доставил памятник утром того же дня. «Стоунрберг». Густав Хельдинг родился 30 апреля 1925, умер 27 декабря 1987. Карин Мария родилась 15 июля 1946, умерла 21 мая 2021 года. Они уселись на скамью неподалеку. Викинг смотрел, как Солнце отражается в блестящей поверхности гранита. Ты можешь рассказать мне. А Карли? попросил он. Сив громко сглотнула. Что ты хочешь знать? Насколько близко они общались. Сив долго перебирала пальцами край пальто. Карл и Карин, вместе выросли. В Лонгвикине об этом тебе, наверное, известно. В Мессауре они были неразлучны, но после изнасилования все изменилось. Он уехал и больше не вернулся. Викин кивнул. «Карин так тосковала по нему», — сказала Сиф. «И эта тоска не проходила. Но вот однажды на Рождество она получила открытку с номером телефона. Номер был в Хельсинки. Помню, как она плакала от счастья». «Карл переехал в Финляндию?» Лонгстрёмы говорили по-фински. «Аделина, мать Большого Нильса, родилась в Рованьеме. Она покоится вон там», — сказала Сиф, указывая на следующий ряд могил. Викинг помог ей подняться на ноги. Аделина Лонгстрем родилась 12 декабря 1885 умерла 6 августа 1983 года. «Бог ты мой!» — воскликнул викинг. «Ей было 97 лет!» «Все Лонгстрёмы доживали почти до ста!» Проработав всю жизнь в церковной канцелярии, она знала это лучше кого бы то ни было. Они нашли скамейку в стороне, Перед ними чуть наискосок возвышался памятник на могиле Хильдинга и Агнес Стормбергов. «Каким счастьем для Агнес стал переезд в Стентреск», — сказала Сив. «Она до конца своих дней радовалась центральному отоплению горячей воде из крана». «Стало быть, мама и Карл встречались?» — спросил Викинг. «Когда она была замужем за папой?» Сив кивнула, не поднимая глаз. «Помнишь те конференции, на которые она ездила?» На повышение квалификации? Не только. Викинг закрыл глаза. «Мама вернется в четверг вечером. Веди себя хорошо. Слушайся папу, пока меня нет». В начале 70-х они начали встречаться более регулярно. Карл перебрался в Мальмё. Работал на верфи Кокумс. Викинг кивнул. Срок давности на ограбление в Калтисе вышел в 1972 году. Карл уже не находился в розыске. «Помнишь, Карен училась один семестр в Лунде?» — сказала Сиф. «Осенний семестр 1973 года, после которого она получила диплом магистра». Теперь, когда она упомянула об этом, он вспомнил. Ему было лет 10-11. Агнес на несколько месяцев переехала к ним, еще более ворчливая, чем обычно. Вскоре после этого она умерла. Когда же это было? Он посмотрел на их памятник, но не мог разобрать год ее смерти. Тогда-то она и забеременела с Веном, сказала Сиф. Викинг уставился на нее. Так она жила с Карлом, пока была в Лунде. Ездила туда из мальме. Дипломную работу она делала в Стентроске, ей пришлось съездить в университет лишь пару раз в течение весеннего семестра. Викинг встал, прошелся вокруг скамейки и снова сел. Карл знал, что она беременна, что ребенок от него. Снова опущенные глаза, чуть заметный кивок. «Но почему?» — спросил Викинг. «Почему они не жили вместе? Почему он не переехал сюда?» Сив помолчала, прежде чем ответить. «Она дала обещание остаться. К тому же не хотела увозить тебя из Тентрска. И еще думаю, она боялась Густава». «Не без причины», — подумал Викинг. «Но потом Свен заболел, помнишь?» — спросила Сив. «Прободение аппендицита». Свен тогда чуть не умер. Это случилось, когда Маркус был младенцем. Тогда Карл приехал. Не в Стентреск. Остановился в отеле у Стурфорсена. Свен лежал в реанимации в будане Карл и Карен вместе находились там. А потом Карл утонул, сказал Викинг. Стурфорсене. Нелепая случайность. Викинг посмотрел на гору Стормбергет. Смерть Карла стала для Карина ужасным потрясением. Она обвиняла Густава, уж не знаю почему. Вскоре после этого он вышел на пенсию, проводил много времени в охотничьем домике. Там с ним и случился инсульт. Одному богу известно, сколько он там пролежал, пока его не нашел Ларс Ивар. Иначе, возможно, он бы и оправился. Сив поднялась. «Тебе помочь добраться до дома?» — спросил викинг. «Нет, спасибо». Осеннее небо на западе окрасилось красным и оранжевым. Викинг так и сидел на скамейке, пока спускались сумерки. Тени от молчаливых могильных камней вокруг него становились все длиннее. Между ними, крутя желтые листья, гулял ветер. В детстве они с Кристором часто сидели здесь на скамейках. Находиться в компании мертвецов в этом было что-то волнующее и жутковатое. Они покуривали тайком за часовней, где перед похоронами стояли гробы. Он до сих пор помнил те мучительные приступы кашля. Сегодня Кристора уже нет, его пепел развеян в роще памяти на лесном кладбище к югу от Стокгольма. Сам он думал, что движется в том же направлении, рак, надвигающийся инсульт. Но, возможно, у него в запасе больше времени. Правда, со стороны мамы Карин он — Стормберг, но при этом он из лонгстрёмов с их геном долголетия. Лицейским, как Густав и Хильдинг, он стал, не имея к этому никакой генетической предрасположенности. Маркус, вовлеченный в секретные военные проекты, не подозревает, что его мать работала в той же области. Что нам дано от рождения? Какой выбор мы делаем сами? И как можно сделать выбор в пользу насилия? Он вспомнил тех кухонных боксеров, с которыми сталкивался в своей работе. Они били жен, детей домашних животных без всякого разбора, убийц женщин, таких ему повстречалось за все годы двое, и многочисленных насильников. Их общим знаменателем была беспощадность, а насилие они использовали, пытаясь ее компенсировать. Брали себе ту власть, которой, по их мнению, лишились. Все они были обделены. Жизнь не давала им того, чего они хотели. Они не могли или не желали понять, что сами делали что-то не так. Тот мужик из Витватнета, зарубивший жену топором. Когда приехали викинг с Ларсом Ивором, женщина лежала на полу, в кухне в луже крови и мозговой субстанции. «Она собиралась развестись», — сказал мужчина. «Я просто хотел заставить ее остаться». Но ему это не удалось. Она покинула его, несмотря на все усилия с топором, и он горько плакал, что ему не удалось, добиться желаемого. Мужик раньше ни разу не совершал правонарушений, даже за превышение скорости не был оштрафован. Работал в Эльбию ревизором. Его приговорили к десяти годам. Самый мягкий приговор за убийство. Одна из местных газет, название которой викинг уже забыл, описывала событие как «семейную ссору». Другой убийца проходил под кличкой «Насос». Это был спившийся алкаш, проводивший дни на скамейке у автобусной станции. Он и его женщина пьянствовали с братом по несчастью, который получил возможность снять квартиру с испытательным сроком с помощью мамы Карин. Стояла осень. На улице было холодно и далеко за полночь. Женщина решила, что лучше останется с обитателем квартиры, чем с насосом. Узнав об этом, насос пошел в кухню, взял нож для хлеба и зарезал ее. На допросах был как кремень. Все отрицал. он ни в чем не виновен. Утверждал, что женщина сама по ошибке наткнулась на нож и так восемь раз. Ему также дали минимальный срок. Газеты назвали это «пьяной дракой». Собрат по несчастью лишился квартиры. А еще насильники, пожалуй, самые жалкие из всех. Многие из них вообще не понимали, в чем их обвиняют. Они взяли то, что им причиталось. Ведь она пришла в короткой юбке. Сама себя предлагала. Это не его вина. Викинг не знал, в какую категорию поместил бы Большого Нильса. Вероятно, он все сразу. Но применение насилия не помогло против беспомощности в его случае тоже. Это серьезная общественная проблема, к которой не так-то просто подступиться. Один из самых известных мучителей собственной жены в муниципалитете звался Хэдман и проживал в Полберге. Когда его во второй раз осудили на полтора года за избиение жены, он попал в колонию неподалеку от Марии Стада, где работали с такими, как он, осужденными за преступления против женщин. Ему предложили пройти курс терапии, чтобы покончить со своим деструктивным поведением, однако он отказался. Первым критерием для прохождения терапии было признание своего преступления, а для Хедмана это было исключено. Во всем виновата жена. Он ничего плохого не сделал. Она не подчинялась ему, специально провоцировала его, и за нее он и попал в тюрьму. Такое отношение к делу не было исключением, скорее наоборот. Половина мужчин, находившихся в той колонии за избиение женщин, считали себя невиновными. Психологи рассуждали о чувстве вины и стыда у авторов насилия, о том, что отрицание — способ вынести собственные деяния. Викинг мало интересовался эмоциональной жизнью преступников. У него были иные задачи. Скорее размышлял над тем, как человек становится таким. наследственность и среда, условия жизни и возможности для развития. Что стало решающим фактором формирования характера Большого Нильса? Вспомнились слова Алисы о беззастенчивой эксплуатации природы и людей, о затопленных деревнях и уничтоженных поселках, как это создавало душевные раны и травмы. Однако это работало и в другую сторону, как для Агнес. Для нее стало счастьем уехать оттуда, избавиться от изоляции, от опостыливших отношений, тяжелого труда. Вероятно, Лонг Викин был условием существования для Большого Нильса. Там он мог творить, что хочет, и все ему сходило с рук. Насилие могло продолжаться десятилетиями, восприниматься как норма. Дальнейшая эксплуатация природы положила этому конец. Не все так плохо в новых веяниях. Викинг почувствовал, что у него заныла спина и поднялся со скамейки. Пошёл по дорожке кладбища в сторону ворот. Кое-где еще цвели розовые кусты. Начала краснеть рябина. Горькие ягоды висели большими тяжелыми гроздями, ожидая снежной зимы. Тёмная, строконечная церковная башня тянулась к угасающему небу, ветер завывал, проносясь вокруг колоколов. По улице фернингс гаттен проезжали машины, из ресторана доносилась музыка. Он миновал полицейский участок. Там закрывались 15 часов, все давно погашено и заперто. В окне, выходящем на улицу, он увидел свое отражение высокого и тощего лохматого мужчину. Не колеблясь, он свернул на парковку полицейского участка, подошел к служебному входу и отпер дверь ключом, приложив карточку пропуск. Навалилась тишина, черная и тяжелая. Не зажигая света, он прошел по коридору до своего кабинета. Здесь было прохладно, в воздухе повис легкий запах пыли, жалюзи были опущены. Усевшись за рабочий стол, он впервые за долгие месяцы запустил компьютер. Тот тут же потребовал, разрешить обновление. Викинг разрешил. Пока в компьютерном чреве жужжало и гудело, он взял связку ключей и пошел по коридору к двери подвала. За дверью его, словно старый знакомый, приветствовал гул отопительной системы, работавшей все дни в году без различия сезонов. Закрыв за собой дверь, викинг зажег свет, вцепился в поручень, спускаясь по крутой лестнице. Ключ от архива был старый, но без следов использования. В архиве Викинг почти не бывал. Лампа дневного света мигнула, тускло осветив ряды металлических шкафов. Они состояли из отдельных ящиков, обычно незапертых. Викинг потянул на пробу один из ближайших. Акты 2010 года. Они располагались по дате подачи заявления, но Викинг не знал, насколько давние документы тут можно найти. Не припоминал, чтобы за время его работы в участке, то есть... За последние 34 года проводилось прореживание архива. Если удача на его стороне, то и раньше это тоже не делалось. Протиснувшись в узкий проход между рядами шкафов, он дошел до самой дальней стены. Здание построили в конце 1950-х, по всей видимости, из голубого бетона. Все сотрудники наверняка страдали от последствий воздействия радона. Мигающий свет лампы сюда не проникал, Викингу пришлось подсветить себе фонариком в телефоне. Он вытащил верхний ящик в левом углу. Июнь 1959 года. Бинго! Храни, Господь ленивых начальников. Попробовал открыть шкаф справа. Ноябрь 1959. Сдвинулся к следующему ряду. Июль 1961. Вытащил из ящика один акт. Угон машины в Мессауре. И снова бинга Стало быть, материалы следствия из закрывшегося полицейского участка в бывшем строительном поселке хранятся тут. Он разыскал осень 1962 года, нашел заявление о краже 985 тысяч крон сейфа в конторе на Калтисвеген. Это была не просто папка, целый ящик. Взяв его под мышку, викинг поставил его на шкаф у двери. Затем стал искать данные за весну 1987 года. Найти их было трудно. Должно быть, шкафы переставляли. Внезапно кто-то затопал этажом выше. Викинг замер на месте, затаил дыхание. Хлопнула дверь. Нет, это не в здании. Должно быть, где-то на улице. Он перевел дух. Между 1976 и 1993 он нашел апрель 1987 года. Несчастный случай в Стурфорсене оказался полной противоположностью ограблению в Калтисе по масштабам. Папка была такая тоненькая, что казалась вообще пустой. Викинг закрыл ящик, положил папку с актом о несчастном случае в ящик об ограблении и покинул архив. Втащил тяжелую коробку вверх по лестнице, поставил в своем кабинете у двери. «Придётся сходить домой и пригнать машину. Он не может нести это через весь город». Тем временем компьютер обновился и предложил ему перезагрузиться. После этого был готов сотрудничать. Викинг уселся за свой рабочий стол. Слишком много времени он провел именно здесь, за столом. Стать шефом полиции когда-то казалось ему естественным выбором. Пойти по пути, проторенному Густавам. Составление графиков и списков на выплату заработной платы, отчеты, статистика, встречи с руководством в УМИО. Его сильные стороны совсем не в этом. Он чувствовал себя полезным в оперативной работе, в деталях, на допросах. Все эти зря потраченные годы. Чувствуя внутреннюю опустошенность, он сформулировал заявление об увольнении, разослал его всем, кому следовало. Затем вернулся домой, взял машину, пригнал ее к участку, загрузил материалы расследований в багажник и поехал домой на Кварндамсвеген. Поставив коробку на письменный стол, вышел в кухню. У Анны Берглунд были задернуты шторы. Странно. Он и не знал, что они у нее есть. В гостиной однотонные, в кухне клетчатые. Разве раньше она хоть когда-нибудь задергивала их? Он не мог вспомнить ни одного случая, а ведь они прожили бок о бок 30 лет. Подойдя вплотную к окну, он прижался лбом к оконному стеклу. Внутри не горело ни огонька, никаких отсветов Может быть, она уехала? Достав мобильный телефон, он бросил взгляд на часы. Звонить уже поздно, однако он нажал на кнопку. «Привет, Маркус. Извини, что я… Ты уже спал? Ой, прости, послушай, у меня к тебе только один вопрос. Анна Берглунд, сейчас в отпуске?»